Глава 24. «Макс, тебе нельзя возвращаться в тасет Я слышал эту фразу от всех, кто считал, что может вмешиваться в мою жизнь. От родных и едва знакомых. От Кристин, Генриха, Жена, Дей, Ариет, даже Нейтона, который обычно не удостаивал меня советами. Когда они отправили отговаривать меня от Дилана, я просто рассмеялся ему в лицо. Можно подумать, они открыли большой секрет, а сам я не подозревал, что никогда больше не должен пересекать границу Эвасона. Возможно, так и было. Время лечит. Оно постепенно стирает все, что наболело, штрих за штрихом. И в какой-то миг ты понимаешь, что снова можешь дышать. Так было и со мной. Около года после приезда в Эвасон я метался среди улиц и домов, не находя себе места. И только безумное терпение Кристины и Генриха, которые стали для меня почти родителями, Позволило мне вернуться к жизни. В какой-то момент я перестал метаться и осознал, это бессмысленно, все, что я делаю. Бессмысленно и глупо, потому что прошлого у меня больше нет. Я стал другим. Этому другому нет необходимости прятать лицо за волосами, нет смысла отводить взгляд, когда с ним говорят. И уж, конечно, не нужно молчать, когда хочется кричать во весь голос. Когда я успокоился, выяснилось, что жизнь не прекратилась. Время не перестало бежать от того, что я в нем потерялся. Нет, наоборот, оно будто ускорилось и все переменило. Моими друзьями стали люди, которых я считал врагами. Я мог прийти на ужин к Дэй и Нейтану, не опасаясь, что Нейт спустит меня с лестницы, обсудить с ними вопросы, касавшиеся моей учебы, а потом и работы, посмеяться. Сделанным было сложнее, но постепенно я привык к нему. У него была замечательная семья, и мне нравилось возиться с его детьми. А когда у меня в руках очутился диплом, а у Дилана стало на двух малышей больше, меня стали приглашать в гости куда чаще. Хороший доктор нужен всем. Особенно младенцам, которые не могут пожаловаться, что у них болит. А моя сила позволяла это определить. И Дилан перестал глядеть на меня волком. О семье Айлеров и речи не шло. Я будто всегда с ними и жил. Эжен вообще оказался отличным парнем. И когда его родители решили сделать меня официально частью их семьи, он был только «за». Все наладилось, успокоилось. Только Хайди снилась мне. Упорно, постоянно. Снился ее голос, запах кожи, улыбка. Мне не хватало ее до одури. Я ненавидел ее и желал вновь увидеть. Понимал, что она сломала меня, как надоевшую игрушку, и хотел убедиться в том, что могу посмотреть на нее и не умереть от боли. Временами вроде бы отпускала, но потом все возвращалось снова. Я не любил ее больше, нет. Изначально это была болезненная зависимость, а не любовь. И теперь мне стало это понятно. Особенно, когда смотрел на Генриха и Кристин, Эжена и Ари, это и идею Вот так выглядит любовь. Но в ней не должно быть места унижению, боли, страху. И все-таки, как врач, я мог сказать, от зависимости нелегко излечиться. Вышибить клин клином у меня не получалось. Пару раз я пытался завязать отношения, но все заканчивалось очень быстро. Видимо, Хайди действительно что-то во мне сломала и восстановить не получалось. А после снов, в которых мы были вместе, хотелось выйти рвать на себе волосы. Если бы рядом не было моих близких, я бы сошел с ума, но постепенно и это состояние изменилось. Я не забыл о ней, нет, но пришло понимание необходимости излечиться любой ценой. А еще я пару раз слышал, что Хайди и сама тяжело больна. Возможно, я мог бы... мог бы излечить и ее... Правда, я не лечил души, только тела. И все же хотел попытаться. Зачем я поехал с Иженом в тасет Все просто. Мне нужно расставить точки, чтобы жить дальше. Многоточие — это глупо и больно. Я был готов к тому, что Ижен откажется от моей компании. Когда собирались ехать Дэя и Нейт, даже не заикался, что хочу сопровождать их, ведь заранее знал ответ. Нет. Ни дэй ни Нейт никогда не разрешили бы мне пересечь границу Тассета и Эвасона. А Ижен разрешил. Он понимал, зачем мне это нужно. Он всегда слишком много понимал. Просил только не делать глупостей, а я и не собирался их делать. Я не пытался сам увидеться с Хайди. Во-первых, было много дел. Я неожиданно оказался вовлеченным в процесс переговоров. Тассет упирался, Эжен и Авасон в его лице наседал. Что из этого выйдет? Хотелось бы знать. Во-вторых, если бы я попытался явиться к Хайди в гости без приглашения, это могло бы принести неприятности Эжену, а я меньше всего на свете хотел этого. поэтому просто ждал удобного случая, который позволит мне осуществить задуманное. И он представился. О супруге Хайди я знал мало. Видел его на свадьбе, да. Он казался влюбленным и довольным жизнью, но, как оказалось, не все так просто. И Джеффри руководил сопротивлением Тассета. Зачем ему Хайди, я сначала не понимал. Уже потом осознал, что это удобно. Джеффри получил место в Президиуме. Руками Хайди продвинул несколько законопроектов и теперь мог прикрываться своим статусом от любых нападок и подозрений. Нейт проговорился как-то, что Джефф оставил Хайди без Айтере, а значит, без магии. Жестоко? Да. Но и она всегда поступала жестоко. Не было ничего, что могло бы остановить Хайди на пути к цели, будь то родные, друзья, а любить? Любить она не умела. И зря я ждал от неё хоть какого-то намёка на чувства. Поэтому и на праздник в доме Джеффа я собирался со смешанными чувствами. С одной стороны, радовало, что моя цель так близка, а с другой, что мне принесёт эта встреча? Не сделаю ли я хуже? Может, все были правы, и я зря поехал в Тассет? Нет, не зря. Я могу пригодиться посольству как целитель. тасет опасен, а мой тип магии встречается не так часто». И если я могу оказаться полезным, значит, должен быть с друзьями. А вот встреча с Хайди... Глупое сердце билось быстро-быстро, когда мы входили в особняк, в котором прошли два года моей жизни. Это место изменилось. Но ощущения, когда переступил порог, остались теми же. Страх и боль. Я прогнал все воспоминания, а сейчас они вернулись и напомнили. Вот она, отправная точка всех страданий и любви. Потому что тогда я действительно любил Хайди. Что бы ни говорили, Генрих и Кристин любил, пусть и до одержимости. А слуга уже проводил нас в бальный зал. Казалось, внутри ничего не осталось прежним. Прошлое было стерто, и лишь стены дома помнили все, что в нем происходило. В зале играла музыка. Эжен на миг замер на пороге, отыскивая глазами хозяев дома. А я их увидел раньше, чем сделал вдох. Хайди стояла рядом с супругом. Последний раз мы встречались в день ее свадьбы пять лет назад. Пять лет. Они изменили ее почти до неузнаваемости. Черты лица стали резче. Раньше, несмотря на жесткий характер, внешне Хайди умела казаться милой и привлекательной. А сейчас лицо будто отражало то, что царило внутри. Оно стало набором резких линий. Губы, скулы, глаза. Хайди похудела, стала выглядеть старше. Пять лет назад ей никто бы не дал 31 год. Максимум 25. А сейчас она будто не старалась скрыть настоящий возраст. И он был ей к лицу, что уж там. Она чуть повернула голову, скользнула взглядом по Ежену, и Ариет, кажется, даже не узнала. Неужели ее болезнь не выдумки? Потом взглянула на меня, и вдруг потеряла сознание. Джеффри отнес ее в кабинет рядом с бальным залом. Мы с Еженом прошли туда же. Я призвал силу, стараясь определить источник болезни, но его не было. Хайди совершенно здорова, это я видел ясно. Редкие темные пятна вокруг головы говорили о переживаниях и напряжении, но и только... Ее мужа удовлетворил такой ответ, и как только Хайди пришла в себя, Джеффри и Жен покинули комнату, оставив нас вдвоем. Мы смотрели друг на друга и молчали. Я столько раз представлял эту встречу и теперь не знал, что сказать. В голове царила пустота. «Здравствуй, Макс». Хайди первая нашла в себе силы заговорить. «Здравствуй», — ответил я, присаживаясь рядом на край дивана. «И никакого госпожа Эволайт?» И Хайди тихо рассмеялась, став похожей на безумную. Точнее, Морган. К чему? Действительно. Она устало убрала выбившиеся из прически пряди с лба К чему? Я не знала, что ты вернулся. Я приехал в составе посольства ивасона Хайди потерла виски. Посольство. То-то мне показалось знакомым лицо посла. Странно, что вы с ним решили вернуться в Тассет. Это всего лишь миссия. Всего лишь. Хайди протянула руку и коснулась моей щеки, убирая волосы, закрывавшие побледневший шрам. — Ты повзрослел, — сказала она. — Изменился. — Ты тоже. — Да, и я. По ее щекам скатились две одинокие слезинки. Я замер, не понимая, чем вызвал слезы, но вряд ли дело было во мне. — Я рада тебя видеть, Макс. Хайди заговорила еще тише. — Ты... Ты лучшее, что со мной случалось, правда. Я рада, что мы снова встретились до того, как... Что? Как Джеффри избавится от меня. Хайди отвернулась, и я почувствовал главное — она сломлена изнутри. Та, что всегда казалась такой сильной, рассыпалась на осколки, не соберешь. Она говорила о супруге и его планах с равнодушием, будто давно с ними смирилась, как посторонний наблюдатель, а не участник событий. — Зачем ему от тебя избавляться? — спросил я. — Мы неприятны друг другу. Пока я полезна для его планов, еще поживу. Как только Джефф поймет, что от меня нет толка, убьет. Но не забивая себе этим голову, не стоит. И еще две слезинки. Как бы я ни злился на нее, какой бы боль ни носил в груди, мне никогда не хотелось видеть ее слезы. Боги! Да я вообще не представлял, что Хайди умеет плакать. Чем я могу помочь? Она удивленно взглянула на меня и качнула головой. Ничем. Мне уже никто не поможет. Хайди, я. Джеффри скоро вернется. Тебе лучше уйти в зал, Макс. И спасибо. «За что?» Я уже решительно ничего не понимал. «За прошлое», — ответила она, отворачиваясь. Я вдруг почувствовал, что нечем дышать. Вылетел из кабинета, будто за мной гнались. В висках стучало, пульс бился где-то в горле. «Макс?» — перехватил меня Ариет. «Макс, что такое?» «Ничего», — я покачал головой. «Пройдусь немного, хорошо? Не волнуйся, я скоро вернусь». И сбежал от нее в сад. Здесь было прохладнее, чем в душном зале. И тоже все переменилось. От дизайна, разработанного Диланом, ничего не осталось. Высадили другие растения, другие цветы. Нарушена четкая гармония, которую обычно предпочитал мой друг. Кто бы ни занимался садом, в последнее время ему было далеко до искусства Дилана. Размышления о цветах отвлекали, помогали остудить голову. Возвращали способность мыслить здраво. Эмоции улеглись, и я замер, отыскал взглядом беседку и забился в нее подальше от чужих глаз. Дышалось уже спокойно, но мне надо было подумать. «Итак, что мне известно об отношениях Джеффри и Хайди?» «По сути, очень мало. Он лишил ее магии и говорит всем, что она больна. При этом физически она здорова, а ментальный план я не смотрел. Возможно, определенная душевная болезнь имеется. Да она и раньше была, потому что только сумасшедшая могла...» «Спокойно. Я сделал глубокий вдох. Ничего не изменилось, это все та же Хайди. Просто она встретила человека, который сильнее и хитрее ее». Недаром Джеффри Морган руководит сопротивлением Тассета уже долгие годы. И его до сих пор никто не раскрыл, не вывел на чистую воду. Что получается? Джефф прижал Хайди к ногтю. Насколько мне известно, его мать была айтере отца Хайди, а когда тот умер, вдова покойного отыгралась на Мари, продала ее с глаз долой. Возможно, Джефф таким образом отомстил за мать. Но, конечно, дело было не только вместе. Как? Как он справился с той, с которой двенадцать Айтереса владать не могли? Ладно, я влюбился по юности, по глупости. А Дилан? А Нейт? Они ведь сильные люди, с таким же мощным даром. Они не смогли, а Джеффри смог. Потому что не был зависим от магии Хайди? Или причина в чем-то другом? Я никак не мог понять. Хайди говорит, муж собирается ее убить. В это тоже можно поверить. Особенно хорошо зная характер госпожи Морган. Джеффри играет с огнем, оставляя ее в живых. Это я тоже понимал, но мне было жаль ее. Жаль женщину, которую я любил. Да, она разрушила мою жизнь, и все же... Я поднялся и пошел обратно в зал. Здесь уже начались танцы. Эжен и Ариет кружились по залу, и я улыбнулся, глядя на них. Хайди с Джеффри тоже вальсировали и казались идеальной парой. Фальшь. Это было всего лишь фальшь. Пустышка. Ноль. Я отвернулся. Музыка закончилась, сменилась другой. «Макс!» — Эжен и Ари поспешили ко мне. «Ты в порядке?» — тихо спросил мой названный брат. «В полном», — ответил я. «А ты? Есть хоть какой-то результат?» Эжен кивнул. «О большем поговорим дома. Сейчас же нас осадили все, кто желал лично пообщаться с господином послом. Таких оказалось очень много, и мы с Ари и Эдитой помогали Эжену выдерживать натиск. Лишь около полуночи мы подошли к хозяевам дома, чтобы попрощаться». Хайди лишь на миг взглянула на меня, но от ее взгляда у меня в груди что-то оборвалось. Мне хотелось и помочь ей, и в то же время оказаться как можно дальше отсюда, чтобы не возвращаться никогда. «До встречи, господа!» А вот Джеффри улыбался нам искренне. Видимо, они с Эженом действительно поняли друг друга. «Буду рад видеть вас снова!» «Это взаимно, господин Морган», — ответил Эжен. «До встречи!» «Наконец-то!» Наш автомобиль сейчас казался мне самым желанным местом в мире. Я забился на заднее сиденье, радуясь, что этот вечер наконец закончился. Теплая ладошка Ари опустилась на мою руку. В кои-то веки Эдита села рядом с Эженом. «Все хорошо», — повторил я главную ложь. «Все будет хорошо», — улыбнулась Ари. «Я просто мечтаю прийти домой, переодеться и принять ванну, а потом выпить чаю. Заваришь свой фирменный?» «Обязательно», — я заставил себя улыбнуться. «С чабрецом?» — С чебрецом, — подтвердила она. — И мятой. — Положи побольше мяты, ладно? — Конечно. И все-таки мой мир изменился. Да, мне было больно увидеться с Хайди снова. Я почти жалел, что решился на это. Но вся разница была в том, что сейчас я не один. Со мной рядом моя семья. Эжен, Ари. И где-то там в вассоне Генрих и Кристин. И малышка Мадлен. И мои друзья Нейт, Дэй Дилан и его супруга. а значит, чтобы не случилось, одиночество мне не грозит.